Зажав оружие в правой руке, Грофилд снова нырнул в тень с краю площади. Он по-прежнему двигался очень осторожно, но гораздо быстрее, чем прежде, поскольку был уверен, что найдет всех троих возле своей машины. Машина стояла в трех кварталах на склоне холма. Улица, ведущая туда, освещалась редкими слабыми фонарями. Улочка была узкая, с неровной булыжной мостовой, Ее стискивали беленые или крашеные стены домов. Толстые деревянные двери открывались прямо на улицу. Тут и там, в окнах вторых этажей, мерцал свет. Грофилд остановился в двух кварталах от машины, в полоске тени у подъезда, и огляделся. Впереди и справа, носом под уклон, стоял микроавтобус «Фольксваген» с мексиканскими номерами. В следующем квартале виднелся старенький форт с техасскими номерами. Этот стоял носом вверх по склону, а напротив него к желтой стене был прислонен мотоцикл. Кварталом дальше, куда не доставал свет уличных фонарей, примостился взятый на прокат датсун Грофилда. В поле зрения не было ни одного человека. Изучая обстановку, Грофилд решил, что один из этих троих вполне может оказаться в Форде или поблизости, второй спрячется чуть дальше от Датсуна, а третий, скорее всего, залезет в Датсун или забьется в какой-нибудь темный подъезд рядом. Итак, начнем по порядку. Первым делом — Форд. Грофилд разглядывал узкую безлюдную улочку, пытаясь придумать, как бы половче подобраться к Форду когда за спиной вдруг послышался разговор. Он оглянулся и увидел, что в его сторону, оживленно болтая, движутся три пожилые супружеские читы. Грофилд дождался, пока они приблизятся, потом улыбнулся и сказал «Добрый вечер». Они удивились, но ответили на его приветствие. Не давая им остановиться, Грофилд пристроился к ним и произнес «Я первый день в Сан-Мигеле, по-моему, великолепный городок!» Все согласились с ним. Когда первое изумление прошло, старики явно обрадовались новому собеседнику. Он внес элемент неожиданности, расцветил их вечер, скрасил их жизнь в городке, где, по их словам, они обитали постоянно, снимая дома в разных районах. Они сообщили Грофилду, что тут можно снять жилье задешево, Пятьдесят, а то и 40 долларов в месяц. Они спросили его, откуда он, а когда он сказал им, что из Нью-Йорка, старики принялись наперебой рассказывать о своих тамошних знакомых, прежних или нынешних. У Форда грофил резко остановился и проговорил. «Ну, спокойной ночи! Спокойной ночи!» — ответили старики. Он остановился так неожиданно, что старики по инерции сделали еще шаг или два, и Грофилд отделился от группы. Они тоже остановились, чтобы помахать ему и довести до конца начатые фразы, а потом пошли своей дорогой. Грофилд распахнул дверцу Форда, показал скорчившемуся на полу машины парню пистолет и добродушно произнес «Только представь, каких бед он может натворить!» Когда парень, Увидел приближавшихся к нему стариков, он сполз с сиденья и прижался к полу, но теперь не мог вытащить оружие. Он мрачно смотрел на пистолет в руке Грофилда и молчал. Это был не сам Хонор, а один из тех двоих, которых оглушила Элли. Грофилд сказал ему, «А если бы это оказалась их машина, тех стариков, что тогда?» Парень продолжал упрямо пялиться на него. «Ладно, вылезай оттуда!» Парень опёрся локтем о сиденье, второй рукой ухватился за руль, подтянулся и встретился на полпути с летящей вниз рукояткой береты. Она ударила его в висок, и он кулем осел на пол, разинув рот. Грофилд убрал пистолет, забрался в машину и пробормотал. «Одним твоя работа хороша, часто удаётся выкроить время!» «Побездельничать!» С трудом ворочаясь в тесноте, он вытащил из башмака парня шнурок и связал ему большие пальцы рук за спиной. В таком скрюченном состоянии, да еще когда руки не действуют, вряд ли он сможет выбраться из машины самостоятельно. Парень напоминал перевернутую на спину черепаху. Грофилд с опаской выбрался из форда, поглядел по сторонам не заметил никакого движения и пошел обратно в гору до первого перекрестка. Там он свернул направо, добежал до следующего угла, еще раз свернул направо, снова прошел квартал, свернул направо в третий раз и вернулся на ту же улицу, которую покинул. Теперь Форд стоял справа, выше по склону, а Датсун слева за углом. Парень, находившийся где-то ниже по склону, не беспокоил Грофилда. Надо было обезвредить того, который дежурил возле машины, стоявшей носом по направлению к верхушке холма. Потом быстро забраться в нее и, поднявшись выше, подобрать Элли и покинуть город, пока Хоннер и остальные не успели опомниться. Так где же второй громила? Грофилд осторожно приблизился к перекрестку, и выглянул из-за угла. «Вот он! Любуйтесь!» Сидит на крылечке прямо напротив машины, курит сигарету. Вид праздный и безобидный. Он вполне мог позволить себе сидеть так, потому что был новичком, и Грофилд не знал его в лицо. Неужели теперь их четверо? Да нет, скорее всего, они просто заменили того, которого ударило током. Наверное, он еще не готов ко второму раунду. Но то, что Хонер смог так быстро найти ему замену в Мехико-Сити, плохая новость. Раз он сумел это сделать, значит, Грофилд уже не в состоянии с точностью вычислить, сколько человек ему противостоит. То ли Хонер с двумя парнями, наводившими справки в бюро проката машин, куда отправились Грофилд с девушкой, то ли целое полчища головорезов, который уже раз Грофилд пожалел, что не знает, в какую переделку попала Элли. Ну что ж, это подождет. Сейчас необходимо позаботиться об этом новичке. А значит, надо шагать обратно, обойти квартал с дальнего конца и вернуться на перекресток с противоположной стороны. Наконец, Грофилд проделал весь этот путь, выглянул из-за угла и увидел новобранца, футах в десяти справа от себя. Тот беззаботно покуривал и вносил свою лепту в создание местного колорита. Только вот беда, уж очень он смахивал на бруклинского докера. Грофилд высунул голову из-за угла и произнес «Тихо! Тихо!» Парень, вздрогнув, поднял глаза. Грофилд показал ему берету — Не торопливо встанешь, — мягко сказал он, — и подойдешь сюда для дружеского разговора. — Не знаю, что ты задумал, дружок, — ответил парень. — Ты меня с кем-то перепутал. — О, нет, — заверил его Грофилд, — если бы я тебя с кем-то спутал, ты бы так не говорил. Ты бы подумал, что я грабитель. Признаваться в незнании до того, как задан вопрос, значит выдать свое знание. — Так говорит Конфуций. — Иди сюда, за угол, милок. Пришла пора посвятить тебя новым делам. Кажется, парню стало тошно. Он отшвырнул сигарету. Неужели подал кому-то знак? Встал и обогнул угол. Тут Грофил дважды ударил его береттой, потому что от первого удара парень увернулся. грофилд заторопился. Весьма вероятно, что Хоннор стоял где-то ближе к подножию холма. Тогда он, безусловно, видел, как парень зашел за угол и подойдет, чтобы посмотреть, в чем дело. Грофилд выскочил из переулка, открыл дацун, прыгнул в него, сунул ключ в замок зажигания и в этот миг услышал пронзительный крик. Визжа покрышками, дацун промчался вокруг площади. И тут... Грофилд увидел их, застывших в ослепительном блеске фар. Прямо картинка с обложки бульварного журнала сороковых годов. На фоне булыжной мостовой и темных старых зданий стройная блондинка отбивалась от двух верзил в черных костюмах. и Одним из них был Хонор, а второй еще один новичок. Грофилд резко затормозил, высунул из окна берету пальнул воздух и крикнул «Элли, бегом сюда!». Новичок отпустил Элли и бросился в темноту. Хоннер не хотел сдаваться. Он продолжал держать Элли и отпустил только после того, как она несколько раз пнула его ногой. Элли бросилась к машине. Теперь, когда она ушла с линии огня, Грофилд дважды подряд выстрелил в Хоннера, но, похоже, оба раза промазал. Хонор низко пригнулся, сунул руку в карман, где очевидно лежало оружие, и бросился вправо, к веренице машин. Элли вскочила в машину, но еще не успела усесть, а как Грофилд нажал на педаль газа. Дверца с пассажирской стороны захлопнулась. Элли сказала «Уф!» и они, объехав площадь, покатили вниз, к выезду из города. «Раза два, Элли!» Порывалось что-то сказать, но уж больно она запыхалась, поэтому просто сидела изогнувшись, глядя в заднее стекло. Грофилд гнал машину со скоростью, какая и не снилась, конструктором Датсуна. Немного погодя, Грофилд сказал, «Ты должна объяснить мне, ради чего я тут воюю. Действуя вслепую, я ошибаюсь и сам того не замечаю. Какие еще ошибки?» Она по-прежнему задыхалась, но уже могла говорить «ты сработал прекрасно но «Ну-ну, я полагал, что против нас, только это троица, поэтому счел вполне безопасным оставить тебя и расправиться с засевшими у машины, но там оказались два новых типа золотка, целых два». «Не злись на меня, алан ну пожалуйста». «Чертова дурочка, ну пожалуйста». Теперь... Когда они снова временно были в безопасности, раздражение Грофилда нарастало подобно лавине. «Кто мне противостоит, черт побери? Целая армия?» «Да нет, никакой армии, честно». «Кто же тогда?» «Я бы и хотел рассказать тебе», — ответила она. «Может, еще и расскажу, в пятницу, когда все кончится». «Все может кончиться, гораздо раньше пятницы», — заметил он. Она бросила взгляд в заднее стекло. Но их никто не преследовал. «Почему?» — спросила она. «Теперь они не смогут нас преследовать». «Я не о них говорю, а о нас». «Ты хочешь сказать, что бросишь меня? Уйдешь?» «Какой к чертям уйду? Я убегу! Я бы и улетел, как бы только мог!» «Сегодня пополудни ты...» «Сегодня пополудни. Все кончилось постелью. С нашей первой встречи мы оба знали, что это непременно произойдет». Это и произошло, независимо ни от чего. Ты же влезла ко мне в постель не по контракту, в соответствии с которым я должен остаться с тобой до пятницы, а я оформил тебя не для того, чтобы удержать при себе». «Оформил? Так уж это называется. А ты можешь быть первостатейным мерзавцем, если только пожелаешь, а?» «Ты послала меня драться с тремя парнями, оказалось, что против меня целая летучая бригада». «Тебе ли говорить о мерзавцах?» Она с царственным презрением сложила руки на груди и уставилась в окно. Остаток пути до гостиницы они проехали в молчании, а когда вылезали из машины, Эли сказала, «Ты знаешь, машину взяла на прокат я. Когда мы разойдемся, она достанется мне. Возьми ее с моим благословением. Можешь высадить меня в первом же городе, к которому мы подъедем». «Иными словами, прямо здесь!» «Не умничай, Элли Мэри! Ты злопыхатель! Самый злобный тип, которого я когда-либо встречала!» Грофилд оставил ее, подошел к своей комнате, отпер дверь и, войдя, принялся собирать вещи. Ключи от Датсуна лежали у него в кармане, поэтому он не боялся, что Элли уедет без него. «Оба пистолета и три бумажника!» лежали в его новом чемодане. Он вытащил из бумажника все нужное, швырнул их в корзину для мусора, а документы засунул в кармашек чемодана. Два запасных пистолета рассовал по карманам нового плаща, затем уложил остальные пожитки, оставив только плащ, который намеревался нести отдельно. Она вошла в комнату, когда он закрывал чемодан. «Прости!» Он посмотрел на Элли. Она снова превратилась в маленькую девочку. На этот раз прямо крошка снукс «Опять прости», — буркнул он, — «тяжелая же у тебя жизнь. Если ты все время просишь прощения, то за одно, то за другое». «Но мне и правда жаль», — ответила она, садясь на кровать. «Я просто была расстроена, потому что те люди схватили меня». «Ты заслуживаешь доверия, не больше, чем акула в заводе». — заявил Грофилд. — Перестань играть! Сними маску невинной перепуганной девочки! Я тебя насквозь вижу! — Я не притворяюсь, Аллан, честное слово, не притворяюсь. В каком-то смысле я действительно невинна, и ты можешь спорить на свой последний доллар, что мне страшно. — А ты можешь поставить свой последний доллар, что между нами все кончено. — Аллан, все кончено! — проговорил он. — Маленькая девочка! отпустила немного обольстительности. «Ну, пожалуйста!» «Все!» — сказал он и подхватил два чемодана. «Лучше оттащи свой скарб в машину. Рано или поздно они приедут сюда искать нас!» «Алан, ну, пожалуйста!» Он вышел из комнаты, отнес чемоданы к машине и положил их на заднее сиденье. Потом принялся ждать. Элли подошла к нему без вещей. «Какая прекрасная ночь!» — сказала она. «Вздор! Ты прекратишь или нет?» «Как бы те двое не набросились на меня! Мы бы сейчас не ругались, правда? Мы бы вернулись сюда, поплавали при луне. Ты хоть заметил, что на небе луна? А потом...» «Да, луна есть!» — сказал он. «Тонюсенький серебряный серп и огромный бассейн, полный теплой воды. И такая хорошая постель. И ни один из нас не дотянет до пятницы». — Потому что у тебя не хватает мозгов рассказать мне, что же на самом деле происходит. Чтобы я хотя бы мог сообразить, что же делать. — Алан, через две минуты я уезжаю, — сказал он, бросив взгляд на часы. — С тобой или без тебя? — Алан, я хочу рассказать тебе. Он стоял молча, демонстративно следя за бегом секундной стрелки на циферблате. — Теперь мы можем от них отделаться. Мексика — большая страна, мы можем поехать куда хотим, они никогда нас не найдут. Он пропустил ее слова мимо ушей. «У нас был уговор», — напомнила Элли. «Он теряет силу». «Алан, ну пожалуйста». «Одна минута прошла», — сказал он. «Лучше бери свои сумки. Откуда тебе знать, что я расскажу правду, что снова не солгу тебе?» Он оторвал взгляд от часов. «Если это будет похоже на ложь. «Я тебя брошу», — сказал он. «Брошу. А я, пожалуй, в состоянии определить, лжешь ты или нет. Я видел в рунишек получше». Она безнадежно махнула рукой. «Хорошо. Я все тебе расскажу».